Глава 8. Ночное падение на кинотеатр. Анна. В эту ночь я всё никак не могла уснуть. И дело было вовсе не в комфорте. О нём мы все давно забыли. В кинотеатре мы спали прямо в мягких креслах, откидывая назад спинки. В них невозможно было расположиться уютно, а к утру всё тело ломило, словно по нему каток проехал, причём не один раз. Но, как известно, человеческий организм обладает такими внутренними резервами, что способен адаптироваться к любым условиям. Я аккуратно прикрутилась в кресле, которое чуть слышно скрипнуло и замерла, уставившись в темноту и пытаясь разобрать очертания. Противный предчувствие грызло меня изнутри, отравляло сердце и токсичными потоками разносилось по венам. Сегодня в ночной караул должен был заступить Эрик. Раньше я всегда безоговорочно доверяла ему, считая внимательным и сосредоточенным. Ровно до того момента, как он беспешно впустил к нам чужака. Олег вёл себя подозрительно тихо, почти ни с кем не общался, а лишь наблюдал со стороны. Едва зайдя в кинотеатр, занял самое дальнее кресло и словно в скульптуру превратился. Он будто пытался быть незаметным. Стеснялся или усыплял бдительность? Раз за разом прокручивала в голове эпизод появления Олега. Его внешний вид, отсутствие экипировки, радимое пятно. Что-то не так с этим отчаянным. Но как вывести его на чистую воду? Особенно когда его неожиданно решил взять под личную опеку Эрик. Не выдержав, выпрямилась в кресле и медленно встала. Аккуратно преодолела проход, чтобы не разбудить никого из наших. Так как группа у нас была небольшая, всего пару десятков человек. то мы убрали несколько рядов, чтобы увеличить расстояние между креслами и не мешать друг другу. За минувший месяц темнота стала моим другом, научив умело ориентироваться на ощупь, ведь фонари и свечи мы экономили, как величайшую ценность. Пройдя знакомым путем, я почти сразу нашла сидящего у двери Эрика. «Как обстановка?» — шепнула ему, устраиваясь рядом. «Я не уснул, если ты об этом». тихо хохтнул он Всё тихо, Марат на крыше, не спится ему. Бросил небрежно и, подумав, добавил как бы невзначай. Новенький в холле. Что? Возмутилась я слишком громко, а Эрик прикрыл мне рот ладонью. Не кричи, перебудишь всех, упрекнул меня. И напугаешь ещё. Какого чёрта он делает там один? Процедила я, с трудом сдерживаясь. «Он только прибыл. Надо следить, чтобы ничего не выкинул». «Да брось! Он забитый и уставший. Чего его бояться?» Простодушно протянул Эрик. «Угу. Как правило, самый невзрачный человек и оказывается маньяком или убийцей». Рявкнула я, поднимаясь и собираясь проверить Олега. «Стой! Куда ты?» Друг тоже встал, чтобы последовать за мной. В это же мгновение из холла донесся жуткий шум, похожий на грохот мебели, ударяющийся об пол и стены. «Он не могло, не могло, не могло, не могло, не могло, не могло, не могло, не могло, не могло, Первая мысль была о наших баррикадах, возведённых из кресел и диванов. Но чтобы разрушить их, нужно было обладать недюжинной силой или напасть толпой. Однако в последнее время пустые бродили по нашему этажу поодиночке, словно заблудшие души, отчаявшиеся найти для себя пропитание. На всякий случай мы разбудили всю группу, а потом вышли с Эриком в фойе кинотеатра, осторожно продвигаясь к баррикадам. Чем ближе мы подходили к импровизированному ограждению, тем громче становился грохот. Я до последнего момента не включала фонарь, экономя батарейки и не желая привлекать лишнее внимание врага, кем был ни был. В какой-то момент услышала, что прямо в нас летит что-то объёмное. Схватила Эрика за рукав и резко рванула вниз, вынуждая лечь на пол. Над нашими головами пронеслось что-то по очертаниям похожее на стул и ударилось в стену. Треск ломающегося дерева эхом раздался по холу. Всмотрелась в непроглядную тьму и смогла распознать лишь блуждающий в ней силуэт, от которого исходило слабое свечение. Подобное я видела впервые. Пустые не светились, наоборот, их вены и артерии были черными. Импульсивно щелкнула кнопку фонаря, желая разглядеть странную фигуру. Луч света прорезал тьму и... Мы с Эриком одновременно издали сдавленные хрипы, потому что увиденное повергло нас в шок. Около баррикад, замерв на месте, ровно и уверенно стоял Олег. Он изменился сейчас, выглядел мощнее и злее. Его грудь вздымалась, как у загнанного зверя, но удивило нас другое. Всё тело нашего гостя было исполосовано тонкими сияющими под кожей линиями, словно кто-то разрисовал его флуоресцентными фломастерами. Я никогда не видел ничего подобного. Просепела чуть слышно, не сводя взгляда с Олега. Он пустой? хрипнул Эрик. Нет, не знаю, замелась я. Он же был в сознании, а у пустых нет разума. Жуткий хохот разнёсся по холлу, отражаясь от стен и становясь ещё более пугающим. Глупцы, преувеличенно пафосным тоном прогремел Олег, неестественно, словно вещал в рупор. Они указал рукой в сторону баррикад. Будущее нашего мира эволюция. Согласно Олег всё правильно. Передав фонаре Рику, подняла руки, пытаясь успокоить этого сумасшедшего. Давай ты нам расскажешь об этом. произнесла тоном, которым обычно обращаются к психам, и сделала шаг навстречу. Олег резко подскочил к баррикадам, поднял двумя руками тяжёлый диван и вознёс над головой, словно тот ничего не весил. Откуда у него столько силы? Когда мужчина пришел к нам, то и два ноги передвигал. Развить эту мысль в своей голове я не успела, потому что в следующее мгновение Олег с размаху запустил диван в нашу сторону. Почувствовала крепкие мужские руки на своей талии и резкий рывок назад. Жуткий грохот мебели заставил зажмуриться. Этот звук всех пустых в округе соберет. Очнулась лежа на полу в объятиях Эрика, который слишком сильно сжимал меня. Высвободившись, вставать не спешила. Вместе с другом мы аккуратно отползли к стене, продолжая наблюдать за безумным Олегом. "Нет, я лучше покажу", проревел тот, стремительно разбирая баррикады, где уже образовался внушительный лаз. "Узрите их силу". Олег вёл себя точно как сектант, уверовавший во власть пустых. Похоже, апокалипсис свёл его с ума. Однако даже для психа Олег был необъяснимо силён. «Почувствуйте их величие!» Развел руки в сторону и замер, широко раскрыв невидящие глаза. Мы с Эриком недоуменно переглянулись и попытались подняться с пола. В эту же секунду фонарь замигал, и друг несколько раз встряхнул его, приводя в порядок. Направил луч света в сторону баррикад, и сквозь зияющую дыру мы заметили движение на лестнице. «Пустые!» — сглотнула я панически. После этого перевела взор на Олега. Он так и стоял каменным изваянием, а сияние на его коже только усиливалось. Мужчина словно созывал пустых, не произнося при этом ни слова. Как это возможно? И кто он в конце концов? Шорох под ту сторону баррикад становился всё более явным и громким. Вся наша группа оказалась в опасности. Мы в ловушке, с нервными нотками в голосе сглотнул Эрик. Она аккуратно, стараясь не шуметь и не привлекать внимания чокнутого Олега, попятилась назад, потянув за собой и друга, через крышу. Тихо и коротко бросила ему, идя на ощупь вдоль стены. Гулы и шорохи, доносящиеся с лестницы, усиливались, но сквозь баррикады никто не проник внутрь. Пока. У пустых нет разума, но он есть у Олега, точнее, жалкие остатки. Толкнула спиной дверь, ведущую в кинозал, и чуть ли не ввалилась внутрь, увлекая за собой Эрика. «Берите только самое необходимое, и выходим к люку на крышу!» Строго приказала я нашим. «Минута пошла!» Сама я четко знала, где лежит мой рюкзак с вещами, собранными на случай чрезвычайной ситуации, поэтому оперативно нащупала его в темноте и уже через секунду стояла в дверях, дожидаясь остальных. Вскоре ко мне присоединилась и Крис со своей бессменной спортивной сумкой. Её тренерская прошлая определённо была сейчас на руку. Девушка двигалась быстро, ориентировалась чётко и отличалась выносливостью, чего не скажешь о большинстве членов нашей группы. Благо у нас не было стариков, больных и детей. Самому младшему из нас исполнилось 18 лет. Покидалики на зал мы вереницей, ступая еле слышно по паркетному полу. Благо люк находился в противоположной стороне от того места, где сейчас находился Олег. Однако в холле обзор был слишком хороший, и нам оставалось только надеяться, что безумец до сих пор пребывал в своём трансе. Мы с Эриком и Крис первыми оказались у люка, осторожно спустили по скрипующую лестницу и принялись помогать своим подниматься на крышу. Наверху их принимал ничего не понимающий Марат. К счастью, задавать лишние вопросы и медлить было не в его характере. Сначала дела, а потом разговоры. Так он и поступал в данный момент. Команда работала слаженно. Буквально за пару минут мы подняли на крышу около 10 человек. Осталось примерно столько же плюс забраться самим, но ингалятор взволнованно всхлипнул Коля, тот самый младший член группы. Парень был астматиком, и без ингалятора ему сложно справляться с приступами, которые случались крайне редко в напряжённых ситуациях, но протекали тяжело. Вспомнив с каким трудом, рискуя жизнью, мы искали в торговом центре необходимые препараты в последний раз, я вздрогнула. Уточнив у Коли, где именно он оставил свою сумку с ингалятором и лекарствами, я направилась обратно в кинозал, несмотря на протесты Эрика. На ходу достала из рюкзака тусклый фонарь, которым пользовалась только в крайних случаях, экономя энергию. Оказавшись внутри помещения, подсветила кресло, высматривая вещи Коли. под одним из них и нашла описанную им сумку тёмно-синего цвета со светоотражающими вставками быстро проверила содержимое и удовлетворённо выдохнув рванул к выходу преодолевая фае и достигая его середины чётко слышу шурканье будто прямо ко мне приближается дряхлый старик не в силах достаточно высоко поднимать ноги при ходьбе рванув выдохнув замираю на месте звук усиливается прорезая тишину и проникая в голову он больно полосует сознание С каждой секундой все ближе, все громче. Шорх, шорх. До боли сжимаю в руке фонарик, выключенный в данный момент, и дрожащим пальцем пытаюсь попасть по кнопке. Если мне суждено погибнуть сейчас, то я хотя бы посмотрю в лицо своей смерти. Надо же знать, кто именно тебя победил в этой неравной схватке. Тусклое, еле живое свечение проникает в темноту и спотыкается о силуэт человеческой формы. Но это лишь на первый взгляд. Смотривуюсь в очертания, анализируя характерные приметы, и сердце пропускает удар. Чёрные вены, стеклянные глаза, сглаженные черты лица. Делаю вдох и медленный, возможно, последний выдох. В 3 м от меня стоит пустой, притаившись, словно перед решающим нападением. Слишком близко, чтобы бежать. Слишком поздно, чтобы спастись. Гипнотизирую взглядом пустого, который пока не делает ни единого движения, и мысленно прощаюсь с жизнью. А заодно ругаю себя, что подвела Колю, ведь доставить ему ингалятор я уже буду не в состоянии. Чертов фонарь отключается буквально на долю секунды. Когда слабый свет возвращается, я чуть ли не вскрикиваю, но вместо этого до нующей боли сжимаю челюсть, заставляя себя подумать о группе. Нельзя привлекать внимание и подставлять всех. Тем более, я всё равно уже не жилец. Сейчас пустой стоит напротив меня, так близко, что я ощущаю его спертый запах и тяжёлое дыхание. Удивительно, этим монстрам нужен воздух или они делают это по инерции. Хочу сделать хотя бы шаг назад, но моя слабая попытка спастись в стресском проваливается, потому что фонарь вновь предаёт меня. короткая мигание света, и вот мы с пустым уже лицом к лицу, глаза в глаза, а его рука возле моей щеки. А ведь стоит ему дотронуться до меня, как шансов на спасение больше не будет. Я видела несколько раз, как подобным образом одним прикосновением пустыи вытягивали из человека силы и энергию, опустошали его. И физическая оболочка сначала падала замертво, а потом воскресала, чтобы бесцельно бродить и плодить себе подобных. Чёрт. Да лучше окончательно поддохнуть, чем вот так. Но выбора мне не предлагают. Долбаный свет опять мигает, а я импульсивно отстраняюсь от руки пустого, зачем-то оттягивая неминуемую развязку. Обретая способность видеть, замечаю, что враг всё ещё на месте, однако ладонь от меня убрал. Передумал? Сомневаюсь. Свет гаснет, и я нервно встряхиваю дурацкий фонарик. От моих манипуляций он оживает. Оشلамлю нахую, потому что рядом со мной никого нет. Шаркающие звуки раздаются где-то за моей спиной и удаляются. Не желая испытывать судьбу, срываюсь с места и уверенным шагом направляюсь к люку. Потом подумаю, что произошло только что и почему. Ухо прорезает громогласный хохот Олега, да так сильно, чтобы барабанные перепонки готовы разлететься на куски. бросаю беглый взгляд на подсвеченную фигуру мужчины, что стоит поодаль и смотрит прямо на меня. Что творится сейчас в его воспалённом безумном мозгу, даже представить не могу. Ускоряю шаг, всё ближе подходя к люку. Мне никто не мешает, меня не пытаются остановить или убить. Олег просто остаётся на месте и смеётся как псих. Пусты и насколько я могу понять в полумраке бродят возле баррикад, а я тем временем взбираюсь по лестнице. «Посвящённая!» летит мне в спину от Олега. «Чёртов сектант, слетевший с катушек!» Поднимаю лестницу полностью, чтобы наш незваный гость не последовал за нами. Оказавшись в относительной безопасности, позволяю себе расслабиться, но вместо этого чувствую тошноту и головокружение. Каким-то пьяным движением захлопываю крышку люка, потом спускаю с плеча сумку Коли. Хочу рассказать ребятам, что случилось, но в глазах темнеет, и я падаю в руки подбежавшего Марата. «Надо уходить, пока пустые сосредоточены в нашем крыле на пятом», — слабо пролепетала я, с трудом открывая глаза. «Откуда ты знаешь, что они все здесь?» — удивился Марат, который, в принципе, пропустил все веселье, находясь на крыше. «Чувствую», — выдала я машинально и мгновенно исправилась. Знаю, потому что наш новенький Олег каким-то образом их завёл и собирает вокруг себя, объяснила, поднимаясь на ноги и пытаясь прийти в себя после полуобморочного состояния. Слабость разливалась по телу, а колени дрожали, но я смотрела на окружавших меня людей и старалась взять себя в руки. Нам надо прорваться к очайным, с уверенностью проговорила, наблюдая, как лица ребят вытянулись в удивление. Ты же слышала, что Олег говорил о них. Попытался возразить Эрик, но получил от меня лишь злой взгляд. А потом твой Олег разрушил баррикады и привёл пустых, процедила я, чувствуя, как голова раскалывается от резкой боли. Это наш единственный шанс. Мы попробуем открыть второй люк, а оттуда, если я правильно понимаю, по южной лестнице попадём прямо к крылу отчаянных. А если ты ошиблась и мы наткнёмся на пустых, Прищурилась Крис. Будем двигаться тихо и аккуратно, задумчиво протянула я. Главное решать оперативно. Пока Олег приманивает пустых сюда, мы имеем все шансы спокойно пройти через южное крыло. Доверьтесь мне, призвала ребят, хотя сама не понимала, откуда во мне такая уверенность, где сейчас находятся пустые. Зачем всё усложнять? отозвался Игорь, один из членов группы. Если можно просто спуститься с крыши по пожарной лестнице и и что? С вызовом сдёрнула подбородок. Куда дальше? Мы сбегали с кинотеатра в попхах. Мы недостаточно экипированы, у нас нет провизии, нет оружия, ничего сейчас нет. Как далеко мы сможем уйти на открытом пространстве? Сложила руки на груди. У отчаянных есть всё необходимое, и они защищены. А если они нас не примут? Услышала рядом с собой голос Эрика. И меня начало раздражать, что даже он против меня. «Не узнаем, если не попробуем», – пожала плечами, но получилось неубедительно. Игорь в самый неподходящий момент решил поиграть в революционера. Тряхнул своими смоляными, спутанными, без регулярного ухода волосами, встал на возвышение и поднял руку, обращая на себя внимание. «Давайте проголосуем», – неожиданно предложил он. «Нет, нельзя делить группу, только не сейчас!» Воскликнула я, но мои слова утонули в нарастающем гуле голосов. «Вот только бунта нам сейчас не хватало!» Обреченно прикрыла лицо руками, не желая даже участвовать в этом сумасшествии. «Кто за то, чтобы покинуть торговый центр, подойдите ко мне!» Распорядился Игорь, упиваясь своей властью. «Кто хочет к отчаянным, соответственно, Каня!» Махнул небрежно в мою сторону. Группа зашевелилась словно разворошенный муравейник, но разделилась на удивление быстро. Что же, ломать не строить. Когда голосование было завершено, возле меня осталось 7 человек. Остальные приняли сторону Игоря. Осмотрела свою команду, особенно задержавшей взглядом на Эрике. Всё-таки со мной остался, несмотря на разногласия. Правда, я пока не знала, чего хочу больше. поблагодарить его или прибить за то, что всё случилось по его вине. Перевела глаза на Иру и Колю, которые оказались потулинию и невидимо во фронте, и неодобрительно покачала головой. Не будем медлить, скомандовал Игорь таким тоном, что захотелось бросить его с крыши. А потом спустил пожарную лестницу и первым переступил через парапет. Ира виновато пожала плечами и, взяв Колю за локоть, направилась за Игорем. Её примеру последовали и остальные приспешники революции. Сбросив с себя оцепенение, я резко развернулась, не желая смотреть, как разваливается наша группа. Вместо этого молча направилась к закрытому люку на противоположной стороне крыши. С мгновенно подскочившими Маратом и Эриком мы вскрыли его на удивление быстро. Правда, и грохот поднялся сильный. Не зря мы раньше боялись трогать этот проржавевший лист железа. Но сейчас, когда пустые в кинотеатре, мы могли спокойно спуститься в южное крыло. В темноте мы ориентировались на ощупь, что, собственно, было привычно для всех. Шли вдоль стены, опираясь руками о неровную поверхность. Лестница, как я и предполагала, оказалась свободной. Без приключений добрались до первого этажа, но тут нас ожидал сюрприз. По холлу, через который нам предстояло пройти до убежища отчаянных, бесцельно бродили несколько пустых. то ли они были слишком далеко, чтобы откликнуться на зов Олега, то ли слышали отчаянных и краулили их. Вытянула руку так, чтобы остановить группу, точнее, то, что от неё осталось. А пойдём их справа, только очень тихо, прошептала я своим, а после осторожно двинулась дальше. Половину пути мы преодолели бесшумно, крадучись и не привлекая внимания пустых. Однако потом ускорились, осмелев. Не свойдя глаз с врага, мы быстро добрались до убежища отчаянных. Каких-то усиленных баррикад я там не заметила. Впрочем, скорее всего, вход был укреплён изнутри. Нас же встретили обычные пластиковые двери, зачем-то обклеенные серебристой фольгой. И как раз на этом этапе всё пошло наперекосяк. Как подать знак отчаянным и отзовутся ли они? Осторожно сорвала часть фольги и постучала по пластику, но при этом поглядывала на пустых вместе с притаившимися ребятами. Убедившись, что существа так и стоят, не реагируя на шум, побарабанила сильнее. Изнутри не доносилось ни звука, и моя идея всё больше казалась провальной. Тогда я решилась на крайние меры. Отвернувшись от пустых, прокричала в дверь просьбу о помощи. И вся группа, последовав моему примеру, принялась громко вопить и стучать по пластиковой поверхности. Не услышать нас было невозможно, но отчаянные на помощь не спешили. Бросив быстрый взгляд за спину, вскрикнула от страха. Конечно, глупо было бы ожидать, что пустые позади нас проигнорируют стук и крики и не станут нападать, но я надеялась, что отчаянные откроют раньше. не успела собраться с мыслями, как четверых наших резко рванули к главному выходу из торгового центра, видимо, решив спастись таким образом, но просчитались, потому что тем самым перевели на себя всё внимание пустых. Мы оказались с Эриком, Крисом и Ратом. Просто стояли, боясь даже дышать, прижавшись спинами к закрытым дверям и с ужасом наблюдали, как пустые загоняют наших друзей, словно охотники свою добычу. Чем закончилась эта погоня, нам не суждено было узнать. потому что ребята завернули за угол, уводя за собой врага. Прикрыла глаза и невольно издала полувздох, полувсхлип. И тут же ощутила, как проваливаю спиной назад. Краем глаза заметила, что стоявшие рядом друзья тоже покачнулись, теряя равновесие. Всё-таки отчаянно открыли она: почему же так поздно? Сделай они это хотя бы на пару минут раньше, и все остались бы живы. Нас обхватили сзади, не позволяя взглянуть в лица спасателей, если они таковыми являлись. И затащили внутрь, в темное помещение, где не было ни единого окна. «Мы с пятого этажа. Проговорила я в пустоту, потому что обернуться мне не разрешили. Нам нужна помощь, пожалуйста». «Какого черта вы открыли им?» – прозвучал грубый голос издалека. Командир услышал шум и приказал пустить. Не возмутимы ответил другой, более спокойный, и на этом пререкания сразу прекратились. А сам ушёл к себе, сказал дальше: "Вы сами каратель". На этих словах грубиян тяжело выдохнул. Осмотреть их, чтобы меток не было, потом допрос. После паузы распорядился он: "Ночь проведут прямо здесь, в подсобке. В холл могут выходить свободно, но не более того. Комнату отчаянных их не пускать". Ясно. А я поговорю с командиром. Звук удаляющихся шагов и короткая пауза. Хорошо, что бабы есть. Незнакомый мерзкий голос пронёсся прямо над ухом, а за ним последовал противный шлепок по моему бедру. Тело отреагировало раньше, чем мозг успел оценить ситуацию и включить инстинкт самосохранения. Так что уже в следующую секунду моё колено угадило во что-то мягкое, но в темноте разобрать было сложно, куда именно. Мужчина взвыл и оттолкнул меня. Не успев насладиться кратковременной победой, ощутила тупой удар по затылку. Недовольное бурчание и ругань это последнее, что пробилось сквозь моё угасающее сознание.